На горе жил нищий, бродивший с палкой среди дилижанцев. Куча лохмотьев покрывала его плечи, и круглая, как таз, старая продырявленная шляпа затеняла его лицо. Но когда он ее снимал, то на месте век открывались две зиявшие окровавленные орбиты. Мясо висело кусками, и из них сочилась жидкость, застывавшая зелеными комьями у него на носу, с черными, судорожно раздувавшимися ноздрями. Прося о подаянии, он запрокидывал голову с идиотским смехом. Тогда синеватые зрачки его, перебегая и закатываясь вверх, почти соприкасались у висков с краями живой язвы. Бегая за дилижанцами, он напевал песенку «Волнует летний томный зной желание девы молодой». Дальше речь шла о птичках, о солнце, о зелени. Иногда он вдруг оказывался с непокрытой головой позади Эммы. Она вскрикивала и отшатывалась в сторону. э в е р подшучивал над ним, предлагал ему снять балаган на ярмарке Сен-Ромен или со смехом допрашивал, как поживает его возлюбленный. Иногда на ходу дилижанса вдруг просовывалась в окно его шляпа, и он сам, цепляясь другой рукой, взбирался на подножку между грязных колес. Голос его, сначала слабый и детски пискливый, становился пронзительным. Звуки тянулись в потемках, как бессловесные жалобы непонятной печали, и сквозь звон бубенчиков, шелест деревьев и грохот колымаги В нем слышалось что-то далекое, потрясавшее м Этот голос проникал ей в душу, как вихрь врывается в пропасть, и уносил ее в пространство беспредельной грусти. Но и в е р х заметив лишний вес с одной стороны экипажа, доставал слепого бичом. Плеть задевала параном, и он с рычанием скатывался в грязь. Мало-помалу пассажиры «Ласточки» засыпали, одни с раскрытыми ртами, другие, уставив в грудь подбородки, третьи, склоняясь на плечо к соседу или же просунув руку в ремень и мерно покачиваясь в такт движения экипажа. Отблеск фонаря, качавшегося снаружи, у самого хвоста коренника, проникал внутрь сквозь коричневые к о р и н к о р о в ы е занавески, И отбрасывал кровавые тени На неподвижные лица спящих. Эмма, опьяненная горем, Дрожала от холода под своим плащом. Она чувствовала, что ноги ее стынут, Что застывает душа в смертельном оцепенении. Дома поджидал ее Шарль. Ласточка всегда запаздывала по четвергам. Наконец-то едет б а р а н я Мимоходом и н а с к о р а она целовала свою малютку. Обед еще не готов, не беда. Она извиняла кухарку. Теперь этой девке, по-видимому, все разрешалось. Иногда муж, заметив ее бледность, спрашивал, не больна ли она. — Нет, — отвечала Эмма. — Но ты какая-то странная сегодня, — возражал он. — Вовсе нет. — Пустяки, пустяки. Бывали и такие дни, когда, едва войдя в дом, она тотчас же поднималась в свою комнату. Жюстен, торчавший там, начинал сновать еле слышными шагами, прислуживая ей ловчей опытной горничной. Он ставил ей свечу, приносил спички и книгу, расправлял ночную кофточку, откидывал одеяло. — Ну, хорошо, — говорила она, — уходи. А он стоял, опустив руки и широко раскрыв глаза, словно опутанный бесчисленными нитями внезапной грезы. Следующий день всегда был ужасен, а ближайшие за ним еще невыносимые. Начиналось нетерпение вновь упиться недавним счастьем, острое вожделение, распаляемое привычными образами, к о т о р ы е лишь на седьмой день находило себе наконец исход и утоление в ласках Леона. В нем же страсть рождала восторги, умиления и благодарности. Эмма наслаждалась этой любовью тайно и сосредоточенно, поддерживала ее всевозможными уловками своей нежности и уже трепетала ее у т р а т ы Не раз говорила она ему с тихою грустью, «Ах, ты меня бросишь! Женишься! Поступишь, как другие!» Он спрашивал, «Кто эти другие?» «Все мужчины», — отвечала она, и прибавляла, отталкивая его томным движением, «все вы бесчестные». Однажды, когда они философически беседовали о земных разочарованиях, она сказала с целью испытать его ревность или, быть может, уступая потребности высказаться, что в былое время до него любила другого, но не так, как тебя». Поспешила она прибавить и клялась именем дочери, что между ними ничего не было. Молодой человек поверил, но все же начал расспрашивать. Он желал у знать, кто был тот, другой. Он был капитан корабля, друг мой. Не преграждал ли этот ответ все розыски? И в то же время не возвышало ли ее в глазах Леона, Это мнимое обаяние, будто бы оказанное ею на человека, по всей вероятности мужественного, воинственного и привыкшего к успеху у женщин. Тогда клерк почувствовал все ничтожество своего общественного положения. Он стал завидовать э п о л е т а м чинам, о р д и н а м Все это должно ей нравиться. Он это угадывал по ее склонности жить на широкую ногу.